Глава Утром, несмотря на субботний день, Елена Петелина отправилась на службу. Ложь близкого человека в таком важном деле заставляла следователя активнее искать правду. Рабочий день она начала с просмотра сводки происшествий в городе. Взгляд следователя зацепился за знакомую фамилию Виктор Журихин. «Тот самый беспалый агент Марата». Петелина внимательно прочла краткое сообщение. В подсобном помещении закрытого автосервиса на МКАДе найден труп мужчины. Человек задушен с помощью электропровода, примотанного к стойке автоподъемника. В карманах трупа найдены документы на имя Виктора Журихина. И особая примета – отсутствие среднего пальца на правой руке. Все совпадает. Следователь позвонила в отделение полиции, сотрудники которого обнаружили тело. Ее соединили с оперативником Быстровым, выезжавшим на место происшествия. «Самоубийство!» — уверенно заявил Быстров. На чем основан такой вывод? Журихин недавно освободился из колонии, не смог нигде устроиться и пребывал в депрессии. Пришел на прежнее место работы, получил отказ и нажрался в подсобке. Затем набросил петлю на шею, а другой конец привязал к планке автоподъемника. Осталось только нажать кнопку, что он и сделал. Может, нервы пощекотать хотел. Сидел на полу и не сумел вовремя встать. Петля затянулась, и Журихин повис, касаясь ногами пола. Кто его обнаружил? Автомеханик из соседнего автосалона. Пришел за инструментом, открыл запертую дверь, а там жмурик. Кстати, в кармане Журихина обнаружен ключ, которым он мог запереться изнутри. Наверное, от прежней жизни остался. Такие еще улики. Рядом с телом нашли пустую бутылку водки, окурок, сигареты и зажигалку. Перечислил Быстров. А телефон у Журихина был? Старый, кнопочный, отключен и разряжен. Петелина на минуту задумалась. Марат сказал, что был в автосалоне. куда Журихин хотел устроиться на работу. Искал Беспалова, но не нашел. Однако активные поиски прекратил. Можно ли ему верить? Когда произошла смерть, спросила Петелина. — Вопрос к судмедэксперту. На мой взгляд, тело провисело два-три дня. — Марат был в автосалоне позавчера, — сопоставила даты следователь и решила. Я забираю это дело. Журихин еще где-то наследил. Удивился Быстров. А что, горите желанием отработать мои поручения? Я передам протоколы в любую минуту. Спохватился оперативник. К вам заедет капитан Иван Майоров. После разговора с Быстровым Петелина сообщила новость Майорову. Тот воспринял задание с энтузиазмом. Нашелся Журихин. Я же говорил. «Только его показания придется получать через патолога-анатома», — грустно пошутила следователь. В следующую минуту она набирала телефон Ивана Ивановича Лопахина. Он работал судмедэкспертом около сорока лет, и его заключением Петелина доверяла безоговорочно. Разговор со словоохотливым Лопахиным, как обычно, получился витиеватым. По случаю выходного дня Иван Иванович находился дома, а жил он теперь с Людмилой Владимировной Остаховской. Петелина попросила судмедэксперта произвести вскрытие и дать заключение о причине смерти Виктора Журихина. Сомневаетесь в самоубийстве? Не сомневаюсь только в ваших выводах. Петелина использовала лесть, но почувствовала нежелание судмедэксперта и взмолилась. Иван Иванович, я Понимаю, суббота. У вас другие планы, но очень надо. Я планов наших люблю, громадье, Размаха шаги соженьи. Лопахин продекламировал Маяковского. В разговор живо вмешалась Астаховская И продолжила стихи. Я радуюсь маршу, которым идем В работу и в сражения. От себя она ласково добавила. В работу, мой дорогой, Как завещал любимый Classic. Кстати, самоубийство Маяковского тоже под большим вопросом. — Это потому, что вы тогда не работали? — мотивировала специалиста Петелина. — Елена Павловна, вы отрываете меня от семейных радостей, — пожаловался Иван Иванович. Петелина не успела ответить. За нее говорила Астаховская. — Будет тебе радость, дорогой, будет, но позже, когда поможешь Елене Павловне. — Мила, мои клиенты самые покладистые. Где положил, там возьмешь. Подождет. — И ты подождешь. Месяц, другой, третий. Ласково добавила Людмила Владимировна. — Ну, хотя бы супчик поем и... — Одевайся. Я тебе дам супчик с собой. И котлетку. Покушаешь без отрыва от производства. — Елена Павловна, вам возражать всегда трудно. А когда вас двое, невозможно. — «Вот и отдохнешь от нас с молчаливым!» Астаховская перехватила трубку и шепнула Петелиной. «Он все сделает! Я мотивирую его по-женски!» Елена позавидовала такой прямолинейности. Через несколько часов судмедэксперт Лопахин бодро докладывал следователю по телефону. В кабинете Петелиной в это время находился Иван Майоров, прибывший с протоколами осмотра места обнаружения тела Журихина. Они слушали эксперта вместе. — Елена Павловна, степень алкогольного опьянения в крови Журихина около одного процента. Он, конечно, выпил, но не настолько много, чтобы превратиться в невменяемого. — Журихин мог вставать и ходить. Он понимал, какие действия угрожают его жизни, так? — уточнила следователь. — Вполне. Такая доза относится к легкой степени опьянения. — При его весе это где-то стакан водки. Значит, Журихин сознательно себя задушил. А вот тут я бы поспорил. Аргументы. В паху у трупа я обнаружил характерный след от электрошокера. В этом месте сгусток нервных окончаний и удар током наверняка лишил Журихина сознания. По крайней мере, на несколько минут. Петелина задумчиво перебирала фотографии обнаруженного тела. А за это время можно накинуть петлю на шею и включить автоподъемник. «Убийство!» — воскликнул Майоров. Умное и расчетливая!» — подтвердил Лопахин. «Иван Иванович, а время смерти удалось установить?» «Так, время!» Патологоанатом зашелестел бумагами. — По моим расчетам, получается, что тело провисело трое суток. Время смерти приходится на первую половину среды. Точнее, определить невозможно. — Этого достаточно, — промолвила Елена. — Заключение в электронном виде я вам выслал. Теперь могу предаться семейным радостям? — Большое спасибо, Иван Иванович. Людмила Владимировна вас ждет. Закончив разговор со судмедэкспертом по телефону, Петелина продолжила рассуждать вслух для оперативника. На подполковника Петрова напали во вторник вечером. Журихин был еще жив и мог это сделать. А на следующее утро Беспалова убрали, как ненужного исполнителя. Подхватил мысль майоров. Или свидетеля. Согласен. Напасть с ножом мог напарник. — В смысле? Петелина уставилась на Майорова. — Подельник, — спохватился оперативник. В этот момент в кабинет ворвался Марат Валеев. Он скользнул колючим взглядом по бывшему напарнику и обратился к Елене. — Почему мне не сказала? — о беспалом? Ты тоже о нем не очень-то распространялся. — Самоубийство? — Инсценировка, — процедил Майоров. — Доказательства. — Заключение Лопахина, — ответила Петелина и повернулась к Майорову. — Ваня, какие улики ты принял у местных? Капитан кивнул взглядом на Валеева и многозначительно посмотрел на Петелину. — При нем? Следователь кивнула. — Побыстрее, меня ребенок ждет. Я привез верхнюю одежду Виктора Журихина, провод, на котором он висел, еще бутылку из подводки, зажигалку и окурок. «Вот снимки улик», — доложил оперативник и выложил фотографии. По заключению Лопахина Журихин выпил 200 граммов водки, а бутылка на снимке пустая. Остальное выпил его убийца, подельник в нападении на Петрова. Майоров пытливо посмотрел на Валеева. Борьбы взглядов не получилось. Внимание Валеева было сосредоточено на фотографиях. Марат узнал зажигалку с логотипом «Ауди» и успокоил себя. Это не обязательно та, которой он пользовался в автосалоне. Но выкуренная наполовину сигарета той самой марки, что у него в кармане, заставила бывалого опера побледнеть. «Кто еще так борется с курением?» Следователь возразила Майорову. «Ваня, это лишь версия. Точно мы не знаем». — Скоро узнаем, — заверил Майоров, продолжая глядеть на Валеева. — доки я передал в лабораторию. Головастик что-нибудь накопает. — Тогда подождем результатов. На сегодня все. Майоров попрощался и ушел, едва не задев плечом Валеева. Елена убирала в стол документы и хотела спросить Марата. Они вместе едут домой. Но тот... В спешке покинул кабинет, собираясь кому-то звонить, опять втайне от нее. Спустя несколько минут Елена вышла в коридор, собираясь упрекнуть мужа, однако Марата в здании Следственного комитета уже не было.